Наше отделение, как уже говорилось, было непростым. Большинство кронфельдовских пациентов раньше были кадровыми партийными функционерами, номенклатурой, работали в Кремле и на Старой площади, в ЦК, ЦК к или рядом на Лубянке. В крайнем случае занимали немалые посты в обычных министерствах, и, конечно, у них еще сохранились прежние связи.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 Обречены погибнуть. Обречено погибнуть все, что они строили, знали, любили, весь их, да и не только их мир, и лишь избранные, неизвестно почему, останутся живы. Такая мысль, к их ч е с т и им даже не приходила в голову. А если бы пришла, п о к а з а л а с ь бы кощунством, потому что единственное, о чем они думали...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 Господом отдано отделение геронтологии психиатрической больницы имени Корсакова. Повторяю, мне до сих пор непонятно, откуда старикам столь точно были известны детали. То ли и вправду здесь, в больнице, они лишь для меня были тайны. Избрав тех, кого он спасет, выделив и приблизив к себе, Господь посвятил их и в свои планы относительно человеческого рода,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 «Никогда еще, даже в девятнадцатом году, во время похода Деникина на Москву, революция не находилась в большей опасности. Шанс победить есть, он, к счастью, немал. Первое, что необходимо сделать, немедленно арестовать Ноя, Николая Федоровича Федорова, мадам да сталь Екатерина и в а н о в н у сталь и их детей».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 «Отзовет!» Похоже, то был разумный план. Он был прост, ясен и не требовал сложных приготовлений. Редкой удачей было, что все доносы на Господа, как раньше на Кронфельда, исправно переправлялись нянечками на волю. Не и з м е н и л о с ь даже такса, по-прежнему трояк. Дней двадцать продолжали ездить и комиссии.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 Так и здесь он лежал над, а не на ней, словно его и д о с т а л ь по-прежнему разделял хрустальный гроб. Подобным образом они проводили многие часы. Голова его зависала над ее грудью, и они очень тихо и очень нежно о чем-то беседовали. В больнице я видел, что Федоров уже научился узнавать д о с т а л и вне гроба.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 немного поджав правую ногу и словно во сне мягко улыбалась. Она была еще на редкость привлекательна. Они говорили о чем угодно. Обычный, необязательный разговор двух давно и близко знающих друг друга людей, где фигурировали больницы и книги, переустройство мира и погода, но в конце концов Федоров будто уставал, не выдерживал взятого тона. Он возвращался к их прошлым отношениям,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 Начинал уговаривать Десталь, да что после потопа, воскреснув и восстав из гроба, она родит ему н е в е д у ю щ е г о зла и греха сына, который начнет заново человеческую историю. На том, что было прежде, поставлен крест, все будет стерто, навеки вычеркнуто из памяти, время, которое было — время удаления человека от Господа.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 Обыкновенная женская давно прекратилась, но Федорова ее слова только раззадоривали. «Вспомни, — говорил он ей, — вспомни с а р у Разве у нее было не то же самое? Разве она была моложе? Есть ли что-нибудь невозможное для Господа?» Сара уверовала и зачала, д о сталь увещевала его, но у Сары не было детей от Авраама.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 и счастливы этим. Та ее жизнь была ими словно размножена, и теперь в трех копиях показывалась досталь. Ведь и Федоров был ею любим не такой, каким он был сейчас, а тот мальчик из соснового яра, наивный и смешной мальчик, ее дитя, ее игрушка, а неправедник, избранный Богом. чтобы в нем единственном продлился человеческий род. Ей хотелось прежнего Федорова, похожего на сыновей от него, и она завидовала невесткам. Сестры все видели, сочувствовали ей тоже за любовь, платили любовью. В Десталь всегда был силен материнский инстинкт. Своих детей от Федорова она любила, какими они были.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 Федорову сыновья, сыновья праведника, а потому что они сами праведны невинны, словно в первый день творения, и зло к ним не пристают, они даже не знают, что такое зло. Про них Христос говорил, что их детей — Царствие Небесное. Сказала она это Федорову один раз, и то в ссоре сказала и испугалась.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 сделать живой а она с первой их встречи была жива в ней все было живое и она хотела чтобы именно живую ее любили ей н а д о е л о она устала от целомудренности от отстраненности их отношений они б е с и л и ее она часто его желала желала до спазмов до боли но решится ь переспать с ним не могла Отчаянно боялась, что забеременеют родитому четвертого сына, сына, который, она это знала, как Каин с Авелем расправится со своими братьями. И все это вместе приводило ее в неописуемое состояние. Она буквально теряла над собой контроль».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 «Всех привезли обманом, для них здесь только отделение сумасшедшего дома, почти что тюрьма». В ответ она говорила, что у Господа достаточно сил, чтобы совершить и второе чудо. Не дать ковчегу затонуть, сколько бы людей на нем ни оказалось. Если можно было пятью хлебами накормить пять тысяч человек, и еще осталось... Если он верит, что Господь может сделать, что она снова зачнет, выносит и родит сына, то и не дать развалиться к овчегу, как бы ни был а н д р я х о л тоже в его власти. Конечно, больные волновали ее не просто так, а потому что были старыми большевиками. Для д о с т а л ь было важно, что партия, у истоков которой она стояла,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 Партия была самым чистым, самым прекрасным, что она знала за свою долгую жизнь, несмотря на всю грязь, что к ней за годы власть пристала. Пускай партия забыла о ней, что ж из этого, она все равно была ее детем, д да о сталь была ей как мать, и, конечно же, как мать полна всепрощения.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 И, главное, они надеялись туда вернуться, верили, что вернутся. На прежних местах работы им и их близким пусть не столь регулярно н а п е р е п а д а л и пайки, всякий дефицит, путевки в санатории, лекарства. И, конечно, пока они там числились, никто не мог отнять у них право на престижное кладбище, И похороны с воинскими почестями. Федоров это использовал. Он говорил ей, что вот она просит, молит за стариков. Сама с ним, Федоровым, и со своими ненаглядными детьми, когда ему было надо, он не забывал упомянуть ее детей, готовы из-за них идти на дно, а больных волнуют только собственные шкурные интересы.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 Пока она не добьется, чтобы они встали на партучет здесь, на Ковчеге, у нее нет шансов им помочь. И тогда Десталь решилась. Все были против нее, и Федоров, и Господь, и сами партийцы. Все ее не понимали, все считали предательницей, в первую очередь именно т о в а р и щ и по партии. Но она не желала этого знать».